Устал я жить в родном краю, в тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, уйду бродягуй ворм, пойду по белым кудрям дня искать у Бога жилище. И друг любимый на меня наточит нож за глинище. Весной солнцем на лугу Обвита желтая дорога, И та, чье имя берегу, Меня прогонит от порога. И вновь вернусь я в отчий дом, Чужою радостью утешусь, В зеленый вечер под окном На рукаве своем повешусь. Седые вербы у плетня Нежнее головы наклонят, И необмытого меня от души собачий похоронит а месяц будет плыть и плыть роняя вёсла по озёрам и русь всё так же будет жить плясать и плакать у забора